Итак, как же просить руки? Ничего сложного. Главное, одеться прилично. Причем прилично не с вашей точки зрения, а с точки зрения семьи невесты. Брючки, пиджачок, галстучек. И рубашку, мужик. Рубашку, а не майку с надписью «Шлите мыло зюхилем. Все это, кстати, можно взять на прокат. Второй момент. Не забудь цветы невесте и потенциальной тещи. Цветы покупать строго и без идиотских намеков. Так что не надо тёще дарить кактус. Невесте три розочки, тёще две-четыре гвоздички. Для отца невесты возьми литровую бутыль водки, для матери бутылочку портвейна. Желательно ещё, конечно, подстричься, если это не входит в противоречие с твоими эстетическими концепциями. Родители невесты в этом случае просто упадут в обморок. Когда заявишься в дом, держись корректно и официально. Вручи дамам цветы, Теща первый, Сразу подобревшему тестю бутыль водки. Скажи при этом, коллега, это вам, чисто символически. Как только все сядут за стол, поднимись с рюмкой и произнеси соответствующий ритуалу спич. Вот тебе заготовка. Дорогой Сергей Петрович, Абрам Соломонович, Газанфар Мамедович, Изукбыль Коктопоседович, Вождь Неутомимый Боров И Анна Ивановна, Вероника Парисовна, Шахерезада Игнатьевна, Бостроногая Лань. Разрешите попросить, потребовать, затребовать, взять в лизинг, спереть, заложить. У вас руки, бедра, головы, сахарных уст, лебединой шеи, вашей дочери, ее подруги, сестры, жены, брата, случайной знакомой. Обещаю, что буду соответствовать, следить, управлять, поддаваться, игнорировать, способствовать. Спасибо за внимание. Презрение, негодование, игнорирование. Я кончил. Закончил, прикончил, прикупил два туза на мизере. Отец невесты тоже встанет и начнет произносить какую-нибудь чушь из серии. Ну да кота, забирай кровенечку нашу. Вот только... Но в этот момент теща его треснет под столом по ноге, и инцидент будет исчерпан. Далее все выпили. Еще раз. И еще. Еще одну. Пару рюмок под горячее. Две на десерт. Еще одну под сигары. Вот теперь все. Обстановка дружественная и благоприятная. Родители невесты к вам наполнены самыми теплыми чувствами. Как вести себя в эти 2-3 месяца перед свадьбой? Как хотите. Один совет. С невестой лучше не встречаться вообще. Да и зачем? Еще надоест так, что дальше некуда. Поэтому устраивайте мальчишники. Дружеские прощания со всеми бывшими подружками. Не волнуйтесь, невеста возражать не будет. Ей тоже есть с кем попрощаться.